Глава двадцать третья. Над Англией сияло яркое летнее солнце, и лазурное небо не омрачалось ни одним облачком почти целый месяц. Такая погода, как известно, большая редкость и даже почти исключение в нашей покрытой вечными туманами и облаками стране. Казалось, будто погожие деньки, словно стая чудесных перелетных птиц, перекочевали к нам прямо из Италии и опустились отдохнуть на скалах Альбиона. Как-то раз, тихим и спокойным вечером, Адель, утомленная собиранием земляники в соседней роще, отправилась в свою спальню на закате. Уложив ее в постель, я вышла в сад. Лучшего часа для уединенной прогулки нельзя было и выбрать. Зной уступил место свежей росе, которая оживляла опаленные долины и холмы. Солнце величественно закатывалось за край горизонта, но яркие лучи его еще отражались красными бриллиантами на вершинах холмов и окрашивали багровым светом половину неба. Скромный голубой восток имел очарование своего рода в уединенной восходящей звезде, предвестнице луны, еще не появившейся на безоблачном горизонте. Сначала я прогуливалась на террасе около дома, но вскоре мне послышался тонкий и так хорошо мне знакомый запах сигары, выходивший из раскрытого окна библиотеки. «Возможно, за мной наблюдают?» Я поспешила удалиться в сад, мое любимое и безопасное убежище. Благоухающий роскошными цветами он был, с одной стороны, отделен от двора высокой стеною, с другой же буковая аллея огораживала его от лужайки. В углублении на противоположном конце простая изгородь служила для него единственной преградой между садом и уединенными полями.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 но никого не было видно, никто не шел по дорожке. Однако аромат все усиливался. Зная, что надо бежать, я бросилась к калитке и увидела входящего мистера Рочестера. Я тут же нырнула в хвойную заросль. Он, наверное, пришел ненадолго, и если не шуметь, он не заметит меня. Но нет, вечерний час, видимо, был по душе и ему. Он медленно шел по дорожке, то приподнимая ветку крыжовника с крупными, как сливы, ягодами, то срывая ягодку с вишни, то останавливаясь над цветущим кустом, чтобы вдохнуть аромат лепестков. Большая бабочка пролетела мимо меня и села на цветок у его ног. Мистер Рочестер нагнулся, чтобы рассмотреть ее. Теперь он стоит ко мне спиной, подумала я, пройду тихонько, вдруг он не заметит меня. Я пошла по газону, минуя аллею усыпанную щебнем. Он стоял в шагах в десяти от того места, где мне надо было пройти. Бабочка, казалось, поглотила все его внимание, и я была уверена, что он не услышит моих шагов. Но когда проходила через его тень, он, не оборачиваясь назад, спокойно сказал: Подойдите сюда, Джинни. и взгляните на это интересное создание. Что за чудо? Слышать меня он не мог, потому что я двигалась без малейшего шума, потому что на спине ведь глаз у него нет. Неужели его тень почуяла меня? Я подошла к нему. «Взгляните на крылья этой бабочки», — сказал он. «Такие крупные яркие бабочки водятся в Вест-Индии». Уверен, что в Англии таких экземпляров немного. Вот, она его порохнула. Наблюдения за бабочкой были окончены, и я повернулась, чтобы идти к дому, но мистер Рочестер последовал за мной. Когда мы дошли до калитки, он сказал, «Воротитесь с Дженни. В такую ночь стыдно сидеть дома». «Кто захочет в постель в минуту, когда солнечный закат встречается с восходом Луны?» К числу весьма неприятных недостатков, полученных мной от природы или от моего воспитания, принадлежало и тот, что язык мой, вообще-то довольно скорый на ответ, почти всегда затрудняется в изобретении отговорок или извинений в случаях, когда этого требуют непредвиденные обстоятельства». Мне вовсе не хотелось гулять с мистером Рочестером наедине в такой поздний час и в таком уединенном месте, но я никак не могла приискать благовидного предлога, чтобы отказаться. Я медленно последовала за ним, обдумывая в то же время, как бы выпутаться из этого затруднительного положения. Но он был так спокоен, и лицо его было так серьезно, что я невольно устыдилась своих чувств. Мне стало стыдно за мое смятение. Если во всем этом было что-то дурное, оно, видимо, заключалось только во мне самой. Сам же он ни о чем не подозревал и был совершенно спокоен. Дженни, — сказал он мне, когда мы вошли в Лавровую аллею, — Торнфельд — прекрасное место в летнее время, не правда ли? Да, сэр. В некоторой степени, я полагаю, вы должны любить этот дом. Потому что, если не ошибаюсь, красота природы производит на вас сильное влияние. Я люблю Торнфельд. Не знаю, как это вышло, но я убежден, что вы не совсем равнодушны к маленькой Адели и даже к старушке Фейфакс. Это правда, сэр. Я очень люблю Аделе и дорожу привязанностью доброй миссис Фейфакс. И вам, конечно, было бы жаль расстаться с ними. Да, сэр. Что делать, сказал он, вздохнув и приостановился. Жизнь так устроена, что едва устроишься в каком-нибудь приятном, спокойном месте. Как судьба уже готова сказать свое грозное слово и заставить тебя искать новый приют. Как вас понимать, мистер Рочестер? Мне надобно оставить Торнфилд. «Кажется так, Дженни?» «Мне это очень неприятно, но я вынужден сказать, что вам недолго осталось жить в этом доме». Это было для меня жестоким ударом, но я вооружилась всей твердостью духа и сказала... «Хорошо, сэр. Когда вы прикажете мне удалиться, я буду готова». «Это приказание вы получите на днях, Дженни». «Следовательно, вы намерены жениться, сэр?» «Именно так». «И скоро?» «Очень скоро, моя... То есть, мисс сэр. «Вы помните, Джен, наш разговор в первый раз, когда я или слухи оповестили вас о том, что я намерен надеть на свою шею холостяка священное ермо и перейти в блаженное состояние супружества?» то есть прижать к моей груди мисс Инграм. Так вот, я хочу напомнить вам, что именно вы первое сказали, с тем смирением, которое я так уважаю вас, что в случае, если я женюсь на мисс Инграм, и вам, и маленькой Адели лучше убраться отсюда. Я ни словом не заикнулся о той обиде, которую вы этим предложением наносите моей возлюбленной. Когда вы будете далеко отсюда, Дженет,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 Я хотела сказать, а пока позвольте мне остаться в вашем доме до того, как найдется подходящее для меня место, но остановилась, чувствуя, что не в силах продолжать. «Через месяц, по всей вероятности, я уже буду женат», — продолжал мистер Рочестер. «Но до этого времени я сам хотел бы заняться поиском для вас достойного места. Благодарю вас, сэр, но мне бы не хотелось обременять вас, помилуйте, миссер». Гувернантка с вашим усердием и добросовестностью имеет право требовать, чтобы о ее дальнейшей судьбе позаботились должным образом. Кстати, моя будущая теща, помнится, говорила о месте, которое, надеюсь, придется вам по вкусу. Миссис Дианазиус огул из бриттон Конат ирландия подыскивает опытную наставницу для своих пяти дочерей. «Ирландия вам понравится». Народ там добрый, простосердечный, незаносчивый. Но это так далеко, сэр. Что за беда? Девушка вроде вас не должна бояться долгого путешествия. Меня пугает не дорога, а расстояние. Расстояние от чего, мисс Дженни? От Англии, от Торнфельда. Еще от чего? И от вас, сэр. Эти слова вырвались у меня невольно, и так же против моей воли слезы вдруг хлынули из моих глаз. Я старалась заглушить рыдание, но мысль о миссисо голос Бритн Лоджа сковала холодом мое сердце, и мое воображение уже рисовало бурное море, которое навсегда разлучит меня с Торнфилдом. Но самой тяжкой была мысль о той непроходимой пропасти. Богатстве, сословном положении и общепринятых взглядах, которые отделяли меня от того, кому меня так естественно и неодолимо влекло. «Это очень далеко, сэр», — повторила я опять. «Да, не близко. Когда вы уедете в Ирландию, я больше никогда не увижу вас, Дженни. Это не подлежит никакому сомнению. Меня не особенно привлекает эта страна». Мы ведь были друзьями, Дженни, не так ли? Да, сэр. Если добрые друзья готовятся к продолжительной или, быть может, вечной разлуке, им приятно проводить время друг с другом. Поэтому и нам с вами, Дженни, не мешает побеседовать о вашем путешествии, пока звезды не загорятся на небе. Вон каштан. И под ним довольно уютная скамейка. Сядем здесь в последний раз перед нашей разлукой. Он сел и усадил рядом меня. «Дальний путь Дженни, нечего сказать. Признаюсь, мне очень жаль провожать моего маленького друга в далекую Ирландию. Но если иначе нельзя, что же делать?» «Как вы думаете, Джен, между нашими душами есть какое-то родство?» «Я не отвечала. Слезы душили меня». «Мне кажется», — продолжал он, — «что между нами есть какая-то странная связь. Особенно, когда вы сидите рядом со мной так близко, вот как теперь. В моем сердце есть какая-то непостижимая струна, тесно связанная с такой же струной в вашем маленьком существе. И обе эти струны так созвучны друг другу». Но боюсь, что если бурное море и двести миль дорог проложат между ними неизмеримую преграду, эта струна порвется в моей груди, и тогда мое сердце будет кровоточить. Вы, разумеется, совсем другое дело, Дженни. Вы забудете меня. О нет, сэр, это невозможно. Никогда, никогда я не забуду вас, и вы это знаете. Рыдания не дали мне продолжать. «Дженни, вы слышите соловьинную песнь в соседней роще?» «Послушайте. Но никакие соловиные трели не могли меня утешить. Я рыдала громко, безутешно. Лучше бы мне никогда не родиться на свет, или, по крайней мере, никогда не бывать в Торнфельде!» — воскликнула я. «Неужели вам так больно расстаться с этим местом?» Мое волнение, вызванное и горем, и любовью, неудержимо рвалось наружу, требовало своих прав, хотела кричать во весь голос. Да, мне больно покидать Торнфилд, который я люблю. Да и как я могу не любить его? Ведь я вела в нем жизнь полную и радостную. Здесь никто не унижал меня, и здесь не избегали моего общества люди, которые уважают друг в друге человеческое достоинство. Здесь я имела возможность общаться с человеком незаурядным и сильным, человеком широкого ума, неукротимой энергии, величия и нравственной силы? Я узнала вас, мистер Рочестер, и мысль о том, что мне придется покинуть вас, наполняет мою душу отчаянием и тоскою. Этот отъезд равносилен для меня смерти. А зачем вам уезжать? спросил он внезапно. Как, зачем? «Не вы ли только что обрисовали мне причину, по которой я должна уехать?» «Причину? Какую?» «Мисс Ингрим, великолепную красавицу, вашу невесту!» «Невесту?» «У меня нет никакой невесты». «Так скоро будет!» «Да, будет скоро, клянусь богом, будет, пробормотал он сквозь зубы. «Следовательно, мне надо ехать, вы сами это сказали!» «Нет, вы останетесь, Джейнер. Клянусь в этом честью и, можете быть уверены, я умею держать свои клятвы. Я должна уехать и уеду», — возразила я почти со страстью. «Неужели вы думаете, что я соглашусь остаться и превратиться для вас в пустое место? Неужели вы думаете, что я автомат, бесчувственная машина, которая остается равнодушной, когда ее лишают живительной силы? «Неужели вы думаете, что нет во мне души и сердца только потому, что я бедна и не принадлежу к вашему блистательному кругу?» «Ошибаетесь, милостивый государь. Да, я ростом и некрасива, но во мне есть такая же душа, как и в вас, и сердце мое испытывает те же чувства, что и ваши. Будь я богатой красавицей, вам было бы так же трудно расстаться со мной, как и мне с вами». Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности и даже отбросив все земное. Этот дух мой, говорит, с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и стоим перед престолом Божиим, равные друг другу, как оно и есть на самом деле. Да, да, мы равны с тобой, Дженни. «Моя, Дженни!» — воскликнул вдруг мистер Рочестер, заключил меня в свои объятия и прижал к груди. «Мы равны, Дженни!» «И да и нет, вы государь, вы скоро вступите в брак, но ваша невеста не имеет с вами ничего общего. Вы и сами знаете, что она бездушная кукла. Вы не чувствуете к ней ни симпатии, ни привязанности, но между тем намерены жениться на ней». На вашем месте я поднялась бы над соображениями денежной или родовой выгоды. Я отказалась бы от подобного брака. Следовательно, я выше, нравственнее, благороднее вас, милостивый государь. Пустите меня! Куда, Дженни? В Ирландию? Да, в Ирландию. Я все высказала, и, следовательно, могу ехать, куда мне вздумается. Успокойтесь, Дженни. Но что вы рветесь, как дикая птичка, которая в борьбе теряет свои перышки? Я не птичка, и никакая сеть меня не удержит. Я — разумное, свободное существо с независимой волей, и, следовательно, могу вас оставить. Сделав еще раз довольно резкое движение, я вырвалась из его объятий и остановилась перед ним, глядя ему прямо в глаза. И ваша воля решит вашу судьбу. «Вашу и мою», — произнес мистер Рочестер. «Я предлагаю вам руку и сердце, и все, чем я владею. Вы разыгрываете меня, милостивый государь. Я готов умолять вас провести со мной всю свою жизнь и быть мне верной спутницей в этой и в следующей жизни. Вы уже избрали себе спутницу. Вот к ней обращайтесь». Вы слишком взволнованы, Дженни. Давайте немного помолчим. Несколько минут мы оба молчали. Легкий порыв ветра пробежал по Лавровой аллее, пошевелил ветвями каштана и замер в отдалении. Соловинная песнь все громче и громче раздавалась среди общего безмолвия ночи. Я слушала и плакала. Мистер Рочестер сидел спокойно на прежнем месте и смотрел на меня нежно и ласково. Наконец он сказал, «Дженни, сядьте опять возле меня. Нам необходимо объясниться и понять друг друга». «С моей стороны не нужно никаких объяснений. Я сказала все и не возьму назад ни одного слова. И я больше никогда не подойду к вам». Джинни, но я зову вас как свою жену. Вы, и только вы одна, можете ею стать. Я молчала. Мне все еще казалось, что он смеется надо мной. Не будьте так упряма, Джинни. Подойдите ко мне. Ваша невеста стоит между нами, милостивый государь. Он встал и сделал шаг ко мне. «Вы — моя невеста», — сказал он снова, заключая меня в объятия. «Вы одна, родственная и дорогая мне душа. Моя судьба, моя любовь. Джинни, хотите ли вы быть моей женой?» Ничего не отвечая, я старалась вырваться из его объятий, Но все мои усилия были тщетны. Я все еще не могла довериться ему. Неужели вы сомневаетесь во мне, Дженни? Еще бы. И вы не верите мне? Нисколько. Стало быть, в твоих глазах я лжец, горячо воскликнул Рочестер. Разве я дал тебе повод составить обо мне такое мнение? Но я сумею убедить тебя. Подумай сама. Могу ли я любить мисс Инграм? Нет. И ты это знаешь. Любит ли она меня? Нет. И это тебе также хорошо известно. Я со своей стороны имел шанс убедиться в том, что ее чувства стоят на самом деле, и каково в действительности ее отношение ко мне. Когда я нарочно распустил слух о том, что у меня нет и трети того огромного состояния, которое мне приписывали, мисс Инграм и ее мать приняли меня холодно и равнодушно. «Бланш не была», «Не будет и не может быть моей невестой. Только тебя одну я люблю больше всего на свете. Ты или никто другой будет моей женой». «Как?» — пробормотала я, начиная верить в его искренность. «Неужели вы любите меня? Бесприютную сироту, у которой нет ни друзей», не покровителей в целом мире. Тебя и только тебя, моя Дженни. Все мои чувства принадлежат тебе безраздельно. Хочешь ли ты быть моею, Дженни? Скажи «да». Мистер Рочестер, позвольте мне взглянуть на ваше лицо. Зачем? Я прочитаю на нем правду. Изволь? Но едва ли ты сможешь что-то прочесть на нем в эту минуту. Читай, Женни, но скорее, я слишком страдаю. И в самом деле лицо его было искажено страданием. Оно пылало, глаза горели странным блеском. «О, Дженни, ты мучаешь меня!» — воскликнул он. «Великодушный и вместе пытливый взгляд твой проникает в мою душу. Как я могу мучить вас, если предложение ваше искренно? то мои чувства ничего не могут выражать, кроме благодарности и бесконечной преданности вам. Что же в этом мучительного? — Причем тут благодарность, Дженни? — Скажи просто, Эдвард, я согласна быть твоей женой. — Но хорошо ли вы обдумали свое предложение? Вы действительно желаете, чтобы я была вашей женой? О, да, моя милая Дженни, если тебе нужна клятва, то клянусь, что люблю тебя больше всего на свете. Тогда, сэр, я согласна выйти за вас замуж. Назови меня по имени, скажи Эдвард. О, моя маленькая невеста. Милый Эдвард, поди теперь ко мне, милая Дженни. «Дай мне счастье, и я сделаю тебя счастливой!» «Бог да простит меня», — продолжал он после паузы, «и пусть люди в это не вмешиваются. Я добыл ее, и я ее удержу». «Но кто будет вмешиваться? У меня нет ни отца, ни матери, ни родственников, которые вздумали бы помешать нашему браку. И вы, со своей стороны, должны отдавать отчет в своих поступках только одному Богу». «Да, Дженни». Ты права. Если бы чувства не ослепили меня в тот момент, я смогла бы заметить, что на лице его вдруг появилось какое-то странное мрачное выражение. Но счастье мое было столь велико, что, утопая в своем блаженстве, я потеряла способность и охоту замечать детали. Он снова и снова спрашивал, «Ты счастлива, Дженни?» И я опять отвечала, «Да, Эдвард». И он бормотал про себя. Я нашел ее без друзей, без покровителей, без пристанищей опоры. Я буду любить ее всеми силами души, и это оправдает меня перед судом Всевышнего. Что же касается до суда земного, он не пугает меня. Я его презираю. Моя любовь искупит все. Луне еще рано было садиться, а между тем все вокруг погрузилось во мрак. Как не близко было от меня лицо мистера Рочестера, я с трудом различала его черты. И что случилось с каштаном? Он шумел и стонал, а по Лавровой аллее с воем проносился ветер. «Пора домой», — сказал мистер Рочестер. «Погода портится. Хоть мне и хотелось бы просидеть с тобой здесь до утра, Дженни. И мне тоже хотелось сказать я, но в эту минуту сверкнула молния, раздался гром». Ответ замер на моих устах, и я поспешила прижаться к плечу своего жениха. Пошел проливной дождь. Мистер Рочестер ускорил шаги. Я последовала за ним, держа его за руку. Но прежде чем мы успели пробежать через двор, дождь намочил нас до нитки. Когда в коридоре он снял с меня мокрую шаль и начал выжимать мои распущенные волосы, миссис Фейфакс вышла из своей комнаты. ни я ни мистер Рочестер не заметили ее. В коридоре горела лампа, на стенных часах пробило два часа. Ступай, сними скорее мокрую одежду, сказал он. И спокойной ночи. Спокойной ночи, моя милая голубка. Он поцеловал меня несколько раз. Когда я оглянулась, возле стены в коридоре стояла вдова, бледная, изумленная, строгая. Я только улыбнулась, взглянув на нее, и побежала наверх. «За объяснением дело не станет, но его можно отложить и до утра», — подумала я. Старушка переменит гнев на милость, как только узнает обо всем. В комнате мне все же сделалось неловко, когда я подумала, что мисс Фейфакс может плохо подумать обо мне хотя бы на минуту. Однако радость заглушила все другие чувства.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 На другое утро, прежде чем я встала с постели, Адель, запыхавшись, прибежала ко мне в комнату с известием, что ночью молния ударила в каштановое дерево в конце лавровой аллеи, расколов его надвое.